Глава шестая. Последние дни республики. 1931-1933 годы. Среди неразберихи тогдашней Германии появилась любопытная и противоречивая личность, которой суждено было вырыть могилу республики. Этот человек станет на короткое время ее последним канцлером и, по иронии судьбы, на одном из последних виражей своей удивительной карьеры предпримет отчаянную попытку спасти ее когда спасать уже будет поздно. Этот человек Курт фон Шлейхер, фамилия которого в переводе с немецкого означает «проныра», «лицемер». В 1931 году он служил в армии в чине генерала-лейтенанта. Родился в 1882 году. В 18-летнем возрасте поступил младшим офицером в 3-й гвардейский пехотный полк, где близко сошелся с Оскаром фон Гинденбургом сыном фельдмаршала и президента. Вторым человеком, чье расположение оказалось почти столь же полезным ему, был генерал Грёнер, у которого сложилось хорошее мнение о способности Шлейхера в бытность его курсантом в военной академии и который, став в 1918 году преемником Людендорфа в Ставке Верховного командования, взял молодого офицера к себе в адъютанты. Сделавшись с самого начала кабинетным офицером на русском фронте, он пробыл совсем недолго. Шлейхер сумел сохранить близость к руководителям армии и Веймарской республики. Его живой ум, учтивой манеры и политическое чутье нравились и генералам, и политикам. Под руководством генерала фон Секта он стал играть все возрастающую роль в формировании нелегального корпуса и строго засекреченного черного Рейхсвера. Он же являлся основной фигурой в тайных переговорах с Москвой в итоге которых немецкие танкисты и летчики тайно проходили обучение в Советской России. Там же были размещены немецкие военные заводы. Блестящий комбинатор, страстный любитель интриги, Шлейхер предпочитал действовать под покровом секретности. До начала 30-х годов его имя не было известно широкой публике, Но на Бендлер-штрассе, где размещалось военное министерство, и Вильгельм-штрассе, где были расположены другие министерства, к нему давно приглядывались с нескрываемым интересом. В январе 1928 года, пользуясь растущим влиянием на президента Гинденбурга, с которым он довольно близко сошелся благодаря дружбе с Оскаром, Шлейхер добился назначения своего бывшего шефа генерала Грёнера министром обороны. Первый случай в истории Веймарской республики, когда на этом посту оказался не штатский человек, а военный. Гренор, в свою очередь, сделал Шлейхера своей правой рукой в министерстве, назначив руководителем нового отдела, так называемого Министерского бюро, где он должен был ведать делами армии и флота в области политики и прессы. «Мой главный политик», — назвал своего помощника Гренор, и возложил на него вопросы связи армии с другими министерствами и руководящими политическими деятелями. Заняв такое положение, Шлейхер стал не только влиятельной фигурой в офицерском корпусе, но и авторитетом в политике. В армии он имел возможность влиять на назначение и увольнение высших чинов, и однажды, это случилось в 1930 году, воспользовался такой возможностью, добившись с помощью ловкой интриги смещения генерала фон Бломберга с поста заместителя командующего армией и назначения на его место своего старого приятеля по Третьему гвардейскому пехотному полку генерала Хаммерштейна. Весной того же года, как мы уже знаем, он сам предпринял первую попытку выбрать канцлера и при поддержке армии уговорил Гинденбурга назначить на этот пост Генриха Брюнинга. Добившись этой политической победы, Шлейхер, по его собственному мнению, сделал первый шаг в осуществлении грандиозного плана переделки республики, плана, который он довольно долго вынашивал в своей светлой голове. Он достаточно хорошо понимал. Да и кто этого не понимал? Причина слабости Веймарской республики. Слишком много насчитывалось политических партий. Десять из них в 1930 году собрали больше миллиона голосов каждое. Слишком несогласованно не они действовали, слишком озабочены были экономическими интересами социальных групп, которые представляли и поэтому не могли прятить в междоусобицу и создать прочное большинство в Рейхстаге, большинство, которое гарантировало бы стабильное правительство, способное справиться с глубоким кризисом, поразившим страну в начале 30-х годов. Парламентская система превратилась в нечто такое, что немцы называли «кюндхандель» – скотный рынок где депутаты от разных партий торгуются из-за особых привилегий в пользу групп, которые их выбирали, в то время как национальные интересы полностью игнорируются. Надо ли удивляться, что для Брюнинга, ставшего 28 марта 1930 года канцлером, оказалось невозможно склонить парламентское большинство к поддержке какой-либо определенной программы, кто бы ее не предлагал – левые, правые или центр? Для того, чтобы правительство могло хоть что-то предпринять в поисках выхода из экономического тупика, оставалось прибегнуть к статье 48 Конституции, позволявшей объявить с согласия президента чрезвычайное положение и управлять страной с помощью чрезвычайных декретов. И именно так, по мнению Шлейхера, и должен был править канцлер. Такой метод гарантировал наличие сильного правительства, опирающегося на твердую власть президента. В конце концов, рассуждал Шлейхер, президент, как народный избранник, выражает волю народа и пользуется поддержкой армии. Если демократически избранный Рейхстаг не в состоянии обеспечить устойчивую власть, то это обязан сделать демократически избранный президент. Шлейхер был убежден, что большинство немцев хотят, чтобы правительство заняло твердую позицию и вывело страну из безнадежного положения. На самом же деле, как показали выборы, состоявшейся по инициативе Брюнинга в сентябре. Большинство немцев хотели не этого. Или во всяком случае, они не хотели, чтобы из беды их вызволяло правительство того сорта, на каком остановили свой выбор в президентском дворце Шлейхер и его армейские друзья. В сущности, Шлейхер допустил две фатальные ошибки, выдвинув Брюнинга в канцлеры и подтолкнув его к правлению с помощью президентских декретов. Он подорвал тот фундамент, на котором зиждался авторитет армии, ее положение силы, стоящей вне политики. Отказ от этой традиции означал катастрофу и для нее, и для Германии в целом. Кроме того, он допустил грубый просчет в оценке возможных результатов голосования. Когда выяснилось, что за нацистскую партию проголосовали 14 сентября 1930 года 6,5 миллиона человек против 810 тысяч, проголосовавших за нее два года назад, он понял, что надо менять ориентацию. В конце года он встретился с Рэмом, только что возвратившимся из Боливии, и с Грегором Штрассером. Это была первая серьезная встреча нацистов представителем тех, кто стоял тогда у власти в республике. А всего два года спустя связь эта укрепилась настолько, что Адольфа Гитлера привела к цели, а генерала фон Шлейхера – к падению и в конечном счете к насильственной смерти. 10 октября 1931 года, через три недели после самоубийства Гелия Раубал, племянницы и возлюбленной Гитлера, он был впервые принят президентом Гинденбургом. Встречу это устроил Шлейхер, занявшийся плетением новой сложной интриги. До этого он сам беседовал с Гитлером, после чего и помог ему встретиться с канцлером и с президентом. С одной стороны, его, как и Брюнинга, подсознательно беспокоила мысль. Что предпринять, когда истечет семилетний срок президентства Гинденбурга, то есть весной 1932 года? К тому времени фельдмаршалу исполнится 85 лет. Периоды ясного сознания у него будут сокращаться. С другой стороны, все понимали, что если не будет найдена приемлемой замена Гинденбургу, то этим может воспользоваться Гитлер. Правда, юридически он не является гражданином Германии, но может найти способ стать таковым, выдвинуть свою кандидатуру, набрать нужное число голосов и сделаться президентом. В течение лета канцлер, всесторонне образованный человек, провел немало часов в раздумьях о бедственном положении Германии. Он ясно сознавал, что его кабинет оказался самым непопулярным в истории республики. Чтобы справиться с кризисом, он издал декрет о снижении заработной платы рабочим и служащим, об ограничениях в деловой и финансовой сферах и в области социальных услуг. Канцлер Голод, так прозвали его и нацисты, и коммунисты. Но он верил, что выход есть, что в конце концов ему удастся восстановить сильную, свободную, процветающую Германию. Он попробует договориться с союзниками об отмене репараций, платежи по которым прекратились в соответствии с мораторием, объявленным президентом Гувером. На конференции по разоружению, созыв которой намечен на следующий год, он попытается добиться, чтобы союзники либо выполнили взятые на себя обязательства, зафиксированные в Версальском договоре, касательно снижения собственных вооружений до уровня Германии, либо разрешили Германии узаконить ее умеренную программу перевооружения, осуществление которой в сущности уже началось с его молчаливого согласия. Таким образом будут сняты последние запреты и ограничения, предусмотренные мирным договором, и Германия станет равной среди крупных держав. Это не только благотворно скажется на ней, но и, как полагал Брюнинг, придаст западному миру уверенности который положит конец экономическому упадку, принесшему столько бед немецкому народу, и выбьет почву из-под ног нацистов. Брюнинг намеревался действовать открыто и на внутреннем фронте, надеясь прийти к соглашению со всеми главными партиями, исключая коммунистов, о внесении поправки в Конституцию страны. В его планы входило восстановить монархию Гоген Солернов. Даже если удастся, рассуждал он, уговорить Гинденбурга снова выставить свою кандидатуру на выборах, нельзя рассчитывать, что старый человек протянет весь семилетний срок. Если же он умрет через год-два, то дорога к президентству останется для Гитлера открытой. Чтобы этому помешать и гарантировать непрерывность и стабильность власти главы государства, Брюнг придумал такой план. Отменить, если на то будет согласие двух третей депутатов обеих палат парламента Рейхстага и Рейхсрата, президентские выборы, намеченные на 1932 год, и тем самым автоматически продлить срок полномочий Гинденбурга. Как только этот замысел осуществится, Брюинг внесет в парламент предложение провозгласить монархию, а президенту отвести роль регента. После его смерти один из сыновей наследного принца взойдет на трон. Этот акт тоже был призван выбить почву из-под ног нацистов. Более того, Брюнинг был убежден, что он будет означать конец нацизма как политической силы. Но престарелый президент не проявил интереса к его плану. Человек, на которого, как на командующего императорской армии в памятный ноябрьский день 1918 года, была возложена обязанность объявить Кайзеру, что монархия не изложена, и он должен уйти, Генденбург и слышать не хотел о возможности воцарения на престоле кого-либо из Гоген Солернов, кроме самого Кайзера, находившегося в то время в изгнании в Доорне, Голландия. Брюнинг объяснил ему, что социал-демократы и профсоюзы — весьма неохотно согласившиеся с его планом, да и то лишь потому, что видели в нем последнюю ничтожную возможность остановить Гитлера, не хотят видеть на престоле ни Вильгельма II, ни его старшего сына, и более того, выразили пожелание, чтобы монархия, если она будет восстановлена в Германии, по образцу британской стала конституционной и демократической. Выслушав канцлера, седовласый президент пришел в такую ярость, что тот час попросил его удалиться. Неделю спустя он вызвал Брюнинга и объявил, что не намерен бороться за свое переизбрание. Тем временем сначала Брюнинг, а потом Гинденбург встретились с Адольфом Гитлером. Обе встречи завершились для нацистского лидера неудачей. Он еще не оправился от потрясения, вызванного самоубийством Гелера Убал. Мысли его блуждали, и он чувствовал себя неуверенно. На вопрос Брюнинга, поддержат ли нацисты идею оставления Гинденбурга у власти, Гильтер разразился тирадой, направленной против Веймарской республики, дав ясно понять, что не приемлет планов канцлера. На встрече с Гинденбургом ему было не по себе. Он пытался произвести на старого господина впечатление долгими раздогольствованиями, но из этого ничего не получилось. Президенту не понравился этот богемский эфрейтор, как он назвал фюрера, и он заявил Шлейхеру, что такой человек годится разве что в министра почтовой связи, но никак не в канцлеры. От этих слов ему пришлось потом отказаться. Разгневанный Гитлер спешно отправился в Батгарсбург, где на следующий день, 11 октября, принял участие в массовом митинге национальной оппозиции правительством Германии и Пруссии. Большинство собравшихся составляли не крайне правые, представленные национал-социалистами, а более старые консервативные силы реакции. Немецкая национальная партия Гугенберга, правое крыло организации ветеранов под названием Стальной Шлем, так называемая Молодежь Бисмарка и Юнкерская аграрная лига и разрозненные группы отставных генералов. Но лидеру нацистов митинг не пришелся по душе. Он презирал этих увешанных медалями последователей старого режима в сюртюках и шлемах, с которыми опасно связывать революционное, то есть нацистское движение. Он произнес с Карговоркой довольно невнятную речь и ушел с митинга, не дождавшись парада отрядов стального шлема, численность которых, к его огорчению, превосходила численность отрядов СА. Таким образом, Гарсбургский фронт который был создан в тот день и в который консерваторы надеялись тянуть нацистов для совместного окончательного наступления на республику, он требовал немедленной отставки Брюнга, оказался мертворожденным. Гитлера не устраивала роль второй скрипки, которую отводили ему эти господа. Их помыслы были обращены исключительно в прошлое, а он был уверен, что к прошлому возврата нет. Он не противился временному союзу с ними. Если такой союз поможет ослабить веймарский режим и откроет, а он действительно открыл, ему доступ к дополнительным источникам финансирования, однако использовать себя он им не позволит. Гарсбургский фронт, раздираемый внутренними распрями, оказался под угрозой развала. Но в одном вопросе они сошлись. И Гутенберг, и Гитлер отлонили предложение Брюнинга согласиться на продление срока полномочий президента Гинденбурга. Однако канцлер в начале 1932 года предпринял еще одну попытку убедить их. С громадным трудом он уговорил Гинденбурга не уходить в отставку, если парламент решит продлить срок его президентства и тем самым избавит от необходимости обременять в себя новой предвыборной кампанией, после чего пригласил Гитлера в Берлин для возобновления переговоров. Его телеграмма застала фюрера в Мюнхене, в редакции феркеша биобахтер где он беседовал с Гессом и Розенбергом. Размахивая перед ними бумажкой, Гитлер воскликнул. «Вот теперь они в моих руках. Признали-таки меня партнером в переговорах». Гитлер встретился с Брюнингом и Шлейхером 7 января, а 10 января беседа была продолжена. Брюнинг повторил свое предложение. Если срок президентства Гинденбурга будет продлен, то сам он уйдет в отставку, как только добьется отмены репараций и установления паритета в вооружениях. По свидетельству некоторых источников, хотя оно и представляется спорным, Брюинг бросил еще одну приманку, заявив, что на свое место предложит президенту его, Гитлера, кандидатуру. Гитлер не сразу дал окончательный ответ. Он отправился в отель Кайзерхоф и спросил мнение своих советников. Грегор Штрассер высказался в пользу плана Брюнинга, объяснив свою позицию тем, что если нацисты настоят на проведении выборов, то Гинденбург победит. Гебельс и Рэм высказались за категорический отказ. 7 января Гебельс записал свое в своем дневнике. «Дело не в президентстве. Брюнинг всего-навсего хочет укрепить свое положение на неопределенное время. Начинается шахматная борьба за власть». Главное, мы по-прежнему сильны и не идем на компромиссы. А накануне вечером он сделал отметку. Среди нас есть человек, которому никто не доверяет. Это Грегор Штрассер. Гитлер и сам не видел резона укреплять позиции Брюнинга и тем продлевать жизнь республики. Но в отличие от прямолинейного Гугенберга, который 12 января без колебаний отклонил предложение Брюнинга, действовал хитрее. Он ответил не канцлеру, а через его голову президенту, заявив, что считает план Брюнинга противоречащим Конституции и что выступит за переизбрание Гинденбурга, если фельдмаршал этот план отвергнет. Отто Мейснеру, ловкому стат секретарю канцелярия президента, который преданно служил сначала социал-демократу Эберту, а потом консерватору Гинденбургу, и который начал подумывать, как бы уцелеть на этом посту при новом президенте, кто бы им ни стал, пусть даже Гитлер. Фюрер нацистов обещал на тайной встрече в Кайзерхофе поддержать Гинденбурга на выборах, если тот предварительно уберет Брюнинга сформирует национальное правительство и издаст декрет о новых выборах в Рейхстаг и прусский парламент. Но Гинденбург на это не пошел. Уязвленный тем, что ни нацисты, ни националисты, а среди последних были его друзья и предполагаемые союзники, не пожелали избавить его от изнурительной предвыборной борьбы, он решился вновь выдвинуть свою кандидатуру. Однако его возмутили не только партии националистов, но и сам Брюнинг, испортивший, как считал президент, все дело и втянувший его в острый конфликт с теми самыми националистическими силами, которые помогли ему в 1925 году одержать верх над либерально-марксистскими кандидатами. Его отношение к канцлеру, которого он не так давно называл лучшим после Бисмарка, стало заметно прохладнее. Охладел к Брюнингу и генерал, выдвинувший его в свое время в канцлеры, Этот аскетического склада католический лидер не оправдал ожиданий Шлейхера, оказавшись самым непопулярным в истории республики главой правительства. Он не смог заручиться поддержкой большинства населения страны, не сумел ни обуздать нацистов, ни привлечь их на свою сторону, не решил вопроса об оставлении Гинденбурга на посту президента. Поэтому он должен уйти, а с ним вместе, пожалуй, и обожаемый Шлейхером шеф генерал Грёнер, потерявшие, судя по всему, перспективу. Впрочем, этот интриган в генеральском мундире не торопился. Во всяком случае, пока Гинденбурга не переизбрали, эти двое сильных людей в правительстве должны оставаться на своих местах. Без их помощи старому фельдмаршалу не победить. Ну а после выборов надобность в них отпадет.